А что так резво-то уходите? Нехорошо это, не принято здесь у нас так. А у нас тоже не принято серьезным людям сказки рассказывать. Издалека идем, устали, а тут вместо старшего неведомо кто пришел. Ну, ошибся человек, вы уж простите его. Всякое бывает, вон как сейчас всем трудно.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 Зато его пассажиры проявили к нам самое живейшее участие. «И кто же у нас тут такой невежливый?» — поинтересовался один из них. «В гости, приходя, негоже хозяев обижать». Так и гостей, дураками считать, не очень вежливо». «Хм, вот значит, кто у нас тут такой говорливый. Опряжка на тебе есть?»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 — На площадь мы с тобой это не взяли, мало ли что. — Ну и где все это? — Тут, в деревне. Мы как вошли, спрятали. — Стоп, нишкни. Где второй? — Здесь я. Шагнул вперед, мохов. А что? — Прятали вместе? — А то ж. Один прятал, второй на страже стоял. Так, — Так-так. «А ну-ка, гости дорогие!» Он взял с корзину и кинул ее к нашим ногам. «Положите-ка сюда свою сброю!» «Это еще с чего вдруг?» — удивился я. «Чей не дома?» «Ты, говорливый, теперь в моем дому находишься, и мои люди тут все видят, и охулки не допустят». У меня такого приказа не было, оружие сдавать. До схрону придем, милости прошу. Сам все и выложу, а тут попасаюсь. Ты еще до него дойди, до схрону-то. Двое вас тайник клали, Так значит, один из вас мне и не нужен вовсе. И который из вас это будет, мне решать. Во, тут у вас как!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 Из-под полы пиджака выглянул автоматный ствол. «Ну?» Но... «Так, может, и сразу до тайника дойдет Тут рядом?» «Один пойдет, я хлопцев дам, с ними и пойдет. Второй со мной, до да схрону». «Не будет он рисковать, не видать нам никакого схрона. Еще и не факт, что тот, кто за пакетом пойдет живым, вернется».